как бригадир убил корсиканских братьев. Император в тех случаях, когда ему требовался дельный человек, всегда оказывал честь Этьену Жерару и вспоминал об его существовании. Другое дело, когда нужно было раздавать награды. Тут случалось, император забывал о моем существовании. Впрочем, моя карьера шла быстро. 28 лет я был уже полковником, а 31 года командиром бригады. «Жаловаться мне, во всяком случае, не приходилось. Продлись войны еще два-три года, и я, конечно, получил бы маршальский жезл, а маршал в то время был кандидатом в короли. Ведь обменял же Мюрат гусарскую шапочку на корону. Он так же, как и я, служил в легкой кавалерии. Отчего же и мне не надеяться на то же самое?» Все эти мечты были разбиты в сражении при Ватерло. Мне так и не пришлось записать свое имя в истории, но я, однако, был известен всем, кто участвовал в Великих Войнах Империи. Сегодня вечером я хочу вам рассказать об очень странном событии, которое весьма посодействовало моему быстрому повышению по службе. Между мной и самим императором установилась тесная связь. Однако, прежде чем приступить к рассказу, я хочу вас предостеречь. «Слушая меня, непрестанно помянуйте о том, что с вами говорит человек, знающий изнанку истории. Я рассказываю вам о том, что слышал собственными ушами и видел собственными глазами. Не старайтесь опровергнуть меня, приводя мнение различных ученых и писателей, сочинявших разные там истории и воспоминания. Эти люди не знают многого, и, кроме того, есть многое, чего никто никогда не узнает». Я бы мог рассказать поразительные вещи, но не сделаю этого по скромности. Вот и то, что собираюсь рассказать сегодня вечером, я хранил в строгой тайне все время, пока император был жив. Я дал ему слово молчать, но теперь скрывать ни к чему. Я могу рассказать про замечательное дело, в котором я играл такую выдающуюся роль». Надо вам сказать, что во время заключения Тильзитского мира я был простым лейтенантом 10-го гусарского полка. У меня не было ни денег, ни честолюбия Правда, была красивая внешность и выходящая из ряда вон мужество, и я уже успел прославиться как лучший боец на саблях во всем полку. Но этого было, конечно, мало. Императора окружали замечательные люди, и чтобы выдвинуться и сделать карьеру, требовалось больше, чем то, что было у меня. Несмотря на это, я бодро глядел в будущее и ждал счастливого случая. И этот случай пришел. Но при каких страшных обстоятельствах. Император вернулся в Париж, и в 1807 году был объявлен мир. Почти все время император проводил вместе с супругой и двором в Фонтенбло. Император в это время достиг высшей точки своего могущества. Он совершил три удачных похода. Он унизил Австрию и сокрушил Пруссию. Русские же были довольны тем, что им удалось отойти на правый берег Немана. Рычать продолжал только старый бульдог за ла но на это рычание не стоило обращать внимания. Из своей конуры злой пес боялся вылезть. О если бы нам в этот момент удалось установить вечный мир! Франция достигла бы такого могущества, которым наслаждался Рим в эпоху своего расцвета!» Так, по крайней мере, говорили умные люди. Мне же было некогда думать о политике, я был занят совсем другим. Все девушки Франции радовались возвращению армии после столь долгого отсутствия и осыпали военных любезностями. Понятное дело, что я старался получить свою долю. Женщины меня любили, черт возьми. Можете судить, как они меня любили тогда, если даже теперь, когда мне 60 лет... Ну да, впрочем, что рассказывать, вы и без того знаете. Наш гусарский полк вместе с полком конных гвардейских стрелков квартировал в Фонтенбло. Это маленький поселок, как вам известно, и находится он в самой середине леса. Но тогда город кишел народом. Прямо даже удивительно было смотреть. Эрцгерцоги, курфюрсты и принцы толпились около Наполеона, как собаки возле хозяина, ожидая подачек. На улицах немецкую речь можно было услыхать чаще французской. Оно и понятно. Те, кто нам помогал, явились попрошайничать, а те, кто был против нас, пришли умолять о пощаде и прощении. И все это время наш маленький человек с бледным лицом и холодными серыми глазами ездил ежедневно на охоту, молчаливый и задумчивый. За ним следовала компания иноземцев, ожидавшая, не обронит ли он какое-нибудь слово. Иногда Наполеону приходила охота пошутить над этими людьми, и вот он начинал ими командовать. Одному давал королевство в сто квадратных миль, у другого отнимал такое же королевство, третьему округлял границы какой-нибудь речкой, а у четвертого обрезал владение какой-нибудь горной цепью. Да, именно так поступал маленький артиллерист, которого мы штыками и саблями подняли на столь недосягаемую высоту. С нами он был всегда вежлив. Он помнил, от кого получил власть. Мы также помнили об этом и вели себя соответствующим образом. Все мы были одинакового мнения на этот счет. Никто не оспаривал того, что Наполеон был первым полководцем в мире, но мы не забывали и того, что никто не имел в подчинении таких крутых людей, как мы. Ну вот, сидел я однажды у себя на квартире и играл в карты с молодым Маратом из конного стрелкового полка. Вдруг отворяется дверь и входит Лассаль, а Лассаль был нашим полковником вы конечно знаете что это был красивый бравый молодец голубая форма десятого полка шла ему как нельзя лучше мы молодые офицеры черт возьми были прямо влюблены в лосаля и старались во всем ему подражать многим из нас не нравилось крепко ругаться играть в кости и пьянствовать но все занимались этим только бы походить на полковника Никто не хотел сообразить того, что император сделал Лассаля командиром всей легкой кавалерии вовсе не потому, что он любил пить и играть в кости. У лосали были и другие достоинства. Он всегда умел выбрать лучшую позицию и построить полки так, что они без труда и вдребезги разносили пошатнувшуюся неприятельскую пехоту. «Мы были слишком молоды, чтобы понять все это» и каждый воображал, что станет сам Лассалем, если будет подкручивать вверх усы, звенить шпорами и волочить по камням мостовой саблю. Когда лосаль звякая шпорами, вошел к нам, мы с Маратом поспешно встали с мест. Полковник, похлопывая меня по плечу, сказал, «Ну, мой мальчик, собирайтесь к четырем часам во дворец. Вас хочет видеть император». При этих словах вся комната словно закружилась передо мной. И чтобы не упасть, я должен был опереться руками на стол. «Как?» «Император?» — воскликнул я. лосаль видя мое изумление, улыбнулся. «Ну да, император. Но ведь император даже не знает о моем существовании. Как же это вдруг он послал вас за мной?» — возразил я. «Это и меня удивляет, по правде говоря» ответил, крутя усы, полковник. «Если ему нужен человек, умеющий владеть саблей, то незачем было снисходить до лейтенантов. Он мог обратиться прямо к полковнику». А затем лосаль ласково потрепал меня по спине и добавил «Впрочем, каждому человеку своя удача. Я тоже в свое время воспользовался счастливым случаем. Если бы не это, я не был бы теперь командиром 10-го полка. Вашему счастью я не завидую. Вперед, мальчик! кто знает Может быть, вам доведется обменять свою шапочку на треуголку?» Было только два часа. Лассаль ушел, пообещав зайти к четырем и отправиться вместе во дворец. «Ах, как я провел это время! Я делал тысячи предположений, стараясь угадать, зачем меня призывает император. Сперва я предположил, что император узнал о том, как мы захватили неприятельские пушки под Аустерлицем. Но потом усомнился в правильности своей догадки. Во-первых, под Аустрлицем была захвачена целая уйма неприятельских пушек. А во-вторых, со времени этой битвы прошло два года. Или, может быть, он захотел вознаградить меня за историю с флигель-адъютантом русского императора? Нет-нет. Затем меня пронял холодный пот. А что, если император зовет, чтобы задать головомойку? Я имел несколько дуэлей, и император, может быть, рассердился на меня. Кроме того, я выкинул два маленьких фокусов в Париже уже после заключения мира. Это тоже могло дойти до императора. Но нет, нет, я вспомнил о словах Лассаля, сообщившего, что император нуждается в храбром офицере. Да, Лассаль именно так и выразился. Было очевидно, что полковник знает отчасти в чем дело. Он знал и то, что вызов к императору пойдет мне же на пользу. Если бы было иначе, Лассаль не стал бы меня поздравлять, это было бы чересчур жестоко. И когда я подумал об этом, мое сердце преисполнилось радостью, и усевшись, я принялся писать письмо матери. И я не преминул сообщить, что в то время, как пишу, меня ждет император, желающий посоветоваться об одном важном деле. Когда я писал эти слова, то сам улыбался. Случившееся со мной происшествие было прямо-таки удивительно, Матушка же моя, получив письмо, утвердилась во мнении, что у императора большой ум и что он всегда знает, с кем нужно посоветоваться. В половине четвертого на деревянной лестнице в мою квартиру снова раздалось звяканье сабли и шпор, и в комнату вошел лассаль в сопровождении статского господина. Он был хром и одет в черный костюм, отделанный белыми кружевами. У нас в армии мало знали статских, но этот был не таков. Его должны были знать все. Стоило только взглянуть в эти мигающие глаза, на этот смешной вздернутый нос, на энергичные крепко сжатые губы, чтобы понять, это единственный во всей Франции человек, с мнением которого считается император. «Вот, господин Теллиран, позвольте вам представить господина Этьена Жерара», произнес Лассаль. «Я поклонился, а государственный деятель оглядел меня с ног до головы». Взгляд его впивался в меня, как острие рапиры. «Сообщили ли вы лейтенанту об обстоятельствах, при которых император приказал ему явиться?» — спросил Толейран сухим скрипучим голосом. «Два человека, стоявшие передо мной, представляли резкий контраст. Я не мог удержаться и глядел-то на одного-то на другого. Рядом с хитрым политиком, одетым в черную одежду, стоял высокий гусар в небесно-голубом мундире. Одной рукой он подбоченился, а другую опустил на рукоять сабли. Наконец они оба сели. Толейран опустился в кресло бесшумно, а гусар со звоном и треском, словно неукротимый конь, которого заводят в стойло. «Вот как это случилось, юноша», — начал Лассаль. «Сегодня утром я был у императора в кабинете. Вдруг ему приносят записку? Он разорвал конверт, глянул на письмо и вздрогнул так, что письмо упало на пол». Я поднял письмо и подал ему, но император уже ни на что не обращал внимания. Он уперся глазами в стену и имел такой вид, точно узрел привидение. Наконец он пробормотал фразу «Фрателли дель Аяччо». Я по-итальянски плохо понимаю, и потому проникнуть в смысл этой фразы не могу. Сперва мне показалось, что император сошел с ума, да и вам это показалось бы, господин Толеран. Нужно только было видеть глаза императора в эту минуту. Он прочел письмо, а затем сидел полчаса или даже более, без малейшего движения. «Ну а вы?» — спросил Толейран. «Я стоял, не зная, что же делать. Наконец император стал приходить в себя. Повернувшись ко мне, он спросил, «Скажите, Лассаль, есть ли у вас в полку храбрые молодые офицеры?» «У меня все офицеры храбрые, Ваше Величество!» «Но мне нужен такой офицер», — сказал император, «на которого можно было бы вполне положиться в боевом деле, но который поменьше бы думал. Дайте мне, Лассаль, именно такого офицера». Я понял, что император нуждается в таком человеке, который был бы не способен разгадать его тайны. «Такой офицер у меня есть», — ответил я. «Он весь заключается в усах и в шпорах, и кроме женщин и лошадей ни о чем не думает». «То, что нужно», — сказал Наполеон. «Приведите его ко мне в кабинет в четыре часа». «Ну вот и все», — закончил Лассаль свой рассказ. «Я, разумеется, направился прямо к вам. Имейте в виду, что вы должны изо всех сил стараться, чтобы поддержать честь 10-го гусарского полка». Я отнюдь не был польщен соображениями, в силу которых выбор полковника остановился на мне. Должно быть, выражение моего лица было таково, что Лассаль понял мои чувства. Он разразился громким смехом, толеран, вторил ему и сухо посмеивался. Наконец, политик произнес, «Прежде чем вы удалитесь, господин Жерар, я хочу дать вам совет. Вы попадете во взбаламученное море, и я позволю себе подумать, что лучше управлюсь с рулем, чем вы». Мы оба не имеем ни малейшего понятия о деле, в которое вас хочет посвятить император, а говоря между нами, для нас, людей, поддерживающих на своих плечах судьбы Франции, весьма важно знать, в чем это дело заключается. Мы должны быть в курсе событий. Вы понимаете меня, господин Жарар?» Я совершенно не мог понять, к чему клонит Толеран, но поклонился и сделал такой вид, будто отлично его понимаю. Дипломат продолжал. Поэтому, господин Жерар, ведите себя осторожно и никому ничего не рассказывайте. Мы с полковником Лассалем находим излишним показываться с вами на улице. Мы подождем здесь. И когда вы расскажете о том, что у вас происходило с императором, мы дадим вам соответствующий совет. Однако вам пора идти. Император не прощает неаккуратности. Я направился во дворец пешком, так как он находился всего в ста шагах от нашей квартиры. Приемная была битком набита народом. Среди просителей сновал дюрок в своем новом красном расшитом золотом мундире. Подойдя к калинкуру, дюрок шепнул ему, «Одна половина этих немецких герцогов ждет, чтобы их сделали королями, а другая половина ждет, чтобы их сделали нищими». Увидев меня, дюрок провел меня в кабинет, и я очутился в присутствии императора. В лагере я его видал по крайней мере сотню раз, но никогда еще до сих пор мне не приходилось стоять с ним лицом к лицу. Представьте себе, что вы встретились с Наполеоном, не зная, что это Наполеон. Вы не заметили бы в нем ничего необыкновенного. Вы сказали бы только, а вот маленький толстенький человек с большим лбом и толстыми ногами. Наполеон, надо вам сказать, носил белые кашемировые панталоны в обтяжку и белые чулки многие у него были красивые. Но в этой заурядной, на первый взгляд, внешности было и нечто замечательное. Глаза у него имели совсем особенное выражение. Иногда эти глаза становились такими жесткими, что даже старики-гренадеры пугались. Говорят, что даже Ожеро, человек, вообще не знавший, что такое страх, дрожал под взором Наполеона. И притом это было еще тогда, когда император был неизвестным солдатом. На меня он поглядел довольно милостиво и знаком указал остаться у двери. Император диктовал, а Меневаль писал под его диктовку, поглядывая на властелина своими черными, как у баллонки, глазами. «Довольно пока. Можете идти», — вдруг произнес Наполеон. Секретарь вышел из комнаты, император встал, заложил руки за спину, подошел ко мне. Не говоря ни слова, он принялся меня оглядывать с головы до ног. Будучи сам мал ростом, Наполеон очень любил окружать себя красивыми и рослыми людьми. Полагаю, поэтому я ему и понравился. Я стоял перед ним, приложив одну руку к шапке, а другую положил на рукоять сабли и глядел прямо перед собой, как подобает солдату. «Итак, господин Жерар», — произнес наконец император, постукивая пальцем по золотому шитью моего мундира. «Мне сообщили, что вы очень хороший молодой офицер». Ваш полковник оттестовал вас как нельзя лучше. Мне хотелось ответить как-нибудь поизящнее, но я вспомнил слова Лассаля о том, что во мне кроме усов и шпор ничего нет, и язык у меня прилип к гортани. Так я ничего и не ответил. Император следил за душевной борьбой, которая отразилась на моем лице и ждал ответа. Не дождавшись, он, по-видимому, не рассердился. «Да-да, теперь я вижу, что вы именно тот человек, который мне нужен», — сказал он. «Храбрых и умных людей у меня много, очень много. Но умный и...» Император не закончил свою речь. И я, по правде сказать, не мог понять, к чему он клонит. Поэтому довольствовался тем, что заявил о своей готовности идти хоть на смерть ради императора. «Я слышал, что вы хорошо владеете саблей», — спросил Наполеон. «Так себе, Ваше Величество», — ответил я. «Ваш полк выбрал вас, чтобы биться с чемпионом шамбаранского гусарского полка». Я обрадовался. Стало быть, император знает кое-что о моих подвигах. «Точно так, Ваше Величество. Товарищи оказали мне эту честь», — ответил я. «И вы, чтобы попрактиковаться, в течение недели перед поединком оскорбили шестерых учителей фехтования и дрались с ними на дуэли». «Никак нет, Ваше Величество! Я дрался с семью учителями фехтования!» И отделались ничем? «Учитель фехтования 23 третьего пехотного полка зацепил мой левый локоть, Ваше Величество!» Император моментально пришел в состояние того холодного бешенства, которое приводило в ужас даже храбрецов. «Чтобы я больше не слыхал об этих пустяках, милостивый государь!» — воскликнул он. «Или вы воображаете, что я назначаю на учительские места ветеранов-солдат за тем, чтобы вы могли практиковать на них ваши терсы и кварты? Как же я буду сражаться с Европой, если мои солдаты станут убивать друг друга? Если мне еще хоть раз донесут о том, что вы дрались на дуэли, я сокрушу вас двумя пальцами!» И перед моими глазами мелькнули его пухлые белые руки. «Император показал, как он меня сокрушит». Голос у него изменился. Он то шипел, как змея, то рычал, как медведь. «Даю вам честное слово, господа, что у меня от его слов забегали по спине мурашки. Я лучше бы согласился встать в проломе стены один против штурмующей колонны, чем находиться с глазу на глаз с этим страшным человеком». Император приблизился к столу и стал пить кофе. Когда он снова обернулся, все следы бури исчезли улыбаясь своей странной улыбкой. Император всегда улыбался одними губами, глаза же оставались бесстрастными. Он сказал, «Я нуждаюсь в ваших услугах, господин Жерар. Мне для личной безопасности нужен человек, умеющий владеть саблей, и у меня есть причины выбрать для этого дела именно вас, но прежде всего я приказываю вам хранить это дело в строгой тайне. Пока я жив, Никто, кроме нас, не должен знать о деле, которое я вам поручаю. Я вспомнил о Талейране и Лассале, но дал императору требуемое слово. Затем, я не нуждаюсь в ваших мнениях и догадках. Я хочу, чтобы вы только исполняли то, что вам прикажут. Я поклонился. Я нуждаюсь в вашей сабле, а не в вашем уме. «Думать я буду сам, вы меня поняли?» «Точно так, Ваше Величество!» «Вы знаете канцлерскую рощу в лесу Фонтенбло?» Я опять поклонился. «Вам известна также большая пихта, под которой во вторник я велел остановить собак?» «Император не задал бы мне такого вопроса, если бы знал, что под этим именно деревом я в течение недели имел три свидания с одной девушкой. Не отвечая ни слова, я опять поклонился». «Очень хорошо. В таком случае вы придете к этому дереву в десять часов вечера. Я буду вас там ждать». Эти слова Наполеона были для меня совсем неожиданны, и я пришел в неописуемое удивление. Я не удивился бы более, если бы он объявил меня своим наследником. «В лес мы пойдем вместе», — продолжал император. «Вы должны иметь саблю, но пистолетов с собой не берите ни в каком случае». Ко мне с разговорами не обращайтесь, и я с вами также не буду говорить ни слова. Мы будем идти молча. Вы меня понимаете? Понимаю, Ваше Величество. Спустя некоторое время вы увидите человека, вернее сказать, двоих человек, стоящих под деревом. Приблизимся мы к этим людям вместе. Если я подам вам знак защищать меня, обнажайте саблю. Если же я стану мирно разговаривать с этими людьми, стойте смирно и ждите событий. В случае, если произойдет схватка, вы должны принять все меры к тому, чтобы ни один из них, их будет по всей вероятности два, не ушел живым. Я сам буду вам помогать». «Ваше Величество», — воскликнул я, — «уверен, что легко справлюсь с двоими. Это совсем немного. Но не лучше ли будет, если я пойду с товарищем? Вы не должны участвовать в подобной схватке». «Потише, потише», — остановил меня государь. Прежде чем стать императором, я был солдатом. Или вы воображаете, что только гусар умеет биться на саблях? Мы, артиллеристы, тоже кое-что в этом смыслем. Но ведь я вам уже приказал не спорить со мной. Делайте лишь то, что я говорю. Если сабли будут обнажены, ни один из них не должен остаться в живых». «Они и не останутся в живых, Ваше Величество», — ответил я. «Очень хорошо. Больше ничего не надо, можете идти». Я повернулся к двери, но в эту минуту мне пришла в голову некая блестящая мысль, и я заикнулся, и я думал, ваше величество... Император тут же кинулся на меня, как дикий зверь. Я так и ждал, что он меня отколотит. «Вы думали!» — закричал он. «Вы... Вы... Да неужели вы воображаете, что я прошу вас думать? Чтобы это было в последний раз, слышите?» А я-то воображал, что вы единственный человек, который... «Однако довольно. В десять часов вечера извольте явиться в назначенное место». Уж как я был рад выбраться из императорского кабинета, вы и представить себе не можете. Совсем не то, когда я сижу на добром коне, и моя сабля звякает остремя. Тогда я хорошо знаю, что мне говорить и делать. Я, например, как никто, знаю толк в зеленом и сухом корме. Все, что касается овса, ячменя и ржи, мне также отлично известно. На продовольстве эскадронов в походе я тоже собаку съел. Вот другое дело коммергеры и придворные маршалы. С ними я разговаривать не умею. Тем более мне было трудно общаться с самим императором. Во дворце свои привычки и обычаи, вместо того, чтобы выражаться прямо, там все говорят обиниками. В такой обстановке я всегда чувствую себя, как верховая лошадь, запряженная в домскую коляску. «Извольте все время жиманиться и изворачиваться». Не моя эта специальность. Я держу себя как настоящий дворянин, но разные там придворные тонкости и манеры — это мне недоступно. Итак, друзья мои, я был очень рад вырваться на свежий воздух. Бежал я к себе домой точно мальчишка, только что высеченный строгим учителем. Отворив дверь и заглянув в комнату, я первым делом увидел две пары ног. Одна пара была длинная, голубая, в гусарских сапогах. Другие же две ноги покороче, черные и в башмаках с пряжками. Увидав меня, оба вскочили. «Ну что нового?» — воскликнули они разом. «Ничего», — ответил я. «Значит, император вас не принял?» «Нет, я его видел». «И что же сказал император?» «Господин Талийран», — ответил я. «С великим сожалением я должен заявить, что мне нельзя говорить ни слова с вами об этом деле. Я обещал императору сохранить тайну». Толейран покошачий подкрался ко мне и заговорил, «Фуй, фуй, молодой человек, разве вы не понимаете, что все мы здесь друзья, и что никто, кроме нас, ничего не узнает? И, кроме того, император, приказывая вам никому не рассказывать об этом деле, едва ли мог подразумевать меня». «До дворца недалеко, господин Толейран», — ответил я. «Думаю, что вам не трудно дойти до императора. Принесите от него письменное разрешение, и я вам расскажу все от слова до слова». «У меня нет желания скрытничать, я лишь слово держу». Толеран рассердился. «О, это была призлая старая лисица». «Я вижу, что господин Жерар немножко заважничал», — произнес он. «Господин Жерар слишком молод и не умеет давать правильные оценки событиям. Вот когда он подрастёт, то поймет, надеется, что младшие офицеры не должны разговаривать в таком тоне со старшими». Я не знал, что ответить на эти слова, но мне на помощь подоспел Лассаль, отличавшийся прямотой характера. «Мальчик прав», — заявил он. «Если бы я знал, что он дал слово императору, я не стал бы его и спрашивать. Вам, конечно, хорошо известно, господин талейран что он поступил как следует. Расскажи он вам про это дело, вы первые засмеялись бы и составили бы о нем то же мнение», которого я придерживаюсь относительно бутылки, после того, как находившееся в ней бургундское уже выпито. Даю вам честное слово, что весь десятый полк осудил бы Жерара, если бы он выдал тайну императора. Ему бы пришлось уйти от нас, и мы лишились бы лучшего бойца на саблях. Государственный деятель, видя, что полковник меня защищает, рассердился пуще прежнего. С ледяным достоинством он ответил — Я имею сведения, капитан Лассаль, о том, что ваши познания в кавалерийском деле очень велики, и что выслушать от вас совет по этой специальности готов всякий. Если мне понадобится узнать что-нибудь по этой части, я с удовольствием обращусь к вам. Сочту даже за честь обратиться. Что же касается настоящего дела, оно относится всецело к дипломатии, и вы, мне, надеюсь, позволите остаться при собственных взглядах на вопрос на коем попечении находится благосостояние всей Франции и забота о безопасности императора. Поэтому я должен пускать в ход все средства для достижения этих высоких целей. Меня не может смутить и то, что мои виды расходятся по временам с желаниями императора. А теперь, полковник Лассаль, я имею честь вам откланяться. Бросив чрезвычайно неприязненный взгляд в мою сторону, Талейран повернулся к нам спиной и быстрыми бесшумными шагами вышел из комнаты. Я видел по лицу Лассаля, что ему вовсе неприятно оказаться во враждебных отношениях с могущественным министром. Выругавшись раза два, он схватил саблю и шапку и с громом и звоном побежал вниз по лестнице. Я выглянул в окно. Талейран и полковник шли вместе по улице. Маленький черный человечек шел, выпрямившись, а высокий голубой гусар размахивал руками и что-то говорил. Я решил, что Лассаль оправдывается, стараясь помириться с Толейраном. Император приказал мне не думать, и я старался исполнить его приказание Марат оставил на столе карты. Я взял их и стал изучать новые комбинации, возможные в Экарте. Но я был рассеян и даже забывал о том, какая масть козырная. В конце концов, я пришел в отчаяние, и карты полетели под стол. Попробовал заняться другим делом, обнажил саблю и стал практиковаться в ударах, но и это не пошло, только усталость почувствовал. Несмотря на все мои старания не думать, я думал. Итак, в десять часов вечера я должен идти на свидание с императором в лес. Вот так история. Мог ли я, просыпаясь сегодня утром, представить что-нибудь подобное? Ни в коем случае. Все, что угодно, можно было себе представить, но только не это. На мои плечи взвалили ответственность, страшную ответственность. И поделить-то эту ответственность мне не с кем. Часто на поле битвы я встречался лицом к лицу со смертью, но до сих пор я не знал, что такое настоящий страх. Да, сперва я испугался ответственности, но потом ободрился, сообразив, что от меня требуется сравнительно немногое. Я должен вести себя как храбрый и честный офицер и исполнять то, что приказано. Больше от меня ничего не требовалось. В случае же, если все пойдет хорошо, эта история может послужить прочным основанием для моей карьеры. Таким-то образом, колеблясь между страхом и надеждой, я провел весь этот вечер, который мне показался нестерпимо длинным. Наконец, час настал. Я надел шинель... И так как не знал, сколько времени мне придется провести в лесу, то опоясался саблей поверх шинели. Гусарские сапоги я, чтобы быть легче, на ходу снял и надел башмаки и гетры. Затем я потихоньку выбрался из моей квартиры и направился к лесу. Теперь я чувствовал себя гораздо лучше. Такой уж у меня характер. Я чувствую себя хорошо только в тех случаях, когда нужно действовать, а не думать. Я миновал казармы стрелков и гвардейцев, а также целый ряд кофеен, которые были битком набиты офицерами. Видел я и голубых с золотом людей, то были мои товарищи по полку. Гусары сновали между черной пехотой и светло-зелеными стрелками. Они сидели, куря сигары и попивая вино, не подозревая, что их товарищ по полку идет на такое важное и секретное дело». Один из них, начальник моего эскадрона, увидал меня при свете фонаря и выскочил с криком на улицу. Я ускорил шаги и сделал вид, что не слышу его. Он выбронил меня глухим чертом и вернулся к своей бутылке. Добраться до леса Фонтенбло вовсе не трудно Лес врывается в самый город, и на окраинных улицах видишь там и сям деревья, похожие на стрелков, идущих впереди сомкнутой колонны. Сперва я шел по тропинке, бегущей по краю леса, а затем быстро направился к хорошо знакомой пихте. Я уже намекнул вам, что это дерево было мне по некоторым причинам очень хорошо знакомо. Я благодарил небо за то, что сегодня меня там не ждет Леония. Бедное дитя умерло бы от страха, увидав императора. И кроме того, император мог бы обойтись с ней или чересчур грубо, или, что еще хуже, чересчур ласково. Когда я пришел к назначенному месту, полумесяц ярко освещал лесную лощинку. Я сейчас же увидал, что пришел не первым. Под деревом, опустив на грудь голову и заложив руки за спину, шагал взад-вперед император. Одет он был в длинный серый плащ с капюшоном. Так император я помню, одевался во время зимней кампании в Польше. Говорили по этому случаю, что император ходил в капюшоне за тем, чтобы его не узнали. В лагере или в Париже император всюду любил совершать ночные прогулки и слушать, что говорят в кабачках и у солдатских костров. Но императора всегда узнавали по его фигуре и по манере держать руки и голову. Когда он подходил, солдаты всегда начинали такой разговор, который, по их расчетам, должен нравиться Наполеону. «Сперва мне пришло в голову, что он, может быть, сердится на меня за то, что я опоздал», Но едва я успел приблизиться, как большие церковные часы в Фонтенбло пробили десять раз. Было очевидно, что не я опоздал, а он пришел слишком рано. Я вспомнил приказ императора, не велевшего мне с ним разговаривать, и остановился в четырех шагах от него. Вытянувшись во фронт, и звякнув саблей, я отсалютовал. Император взглянул на меня, а затем, не говоря ни слова, повернулся и медленно пошел по лесу. Я шел сзади, соблюдая расстояние в четыре шага. Раз или два, как мне показалось, император боязливо поглядывал по сторонам, точно опасался, что кто-нибудь за нами наблюдает. Я также глядел по сторонам. Зрение у меня великолепное, но, несмотря на это, ничего не мог увидать, кроме пятен лунного света между тенями от деревьев. Я напрягал не только зрение, но и слух, и мне показалось однажды, что слышу треск сухих сучьев — но я не придал этому обстоятельству никакого значения. Вы, конечно, знаете, сколько самых разнообразных звуков слышится в лесу ночью и как трудно определить направление, по которому идут эти звуки. Шли мы таким образом полторы версты, а то и более, но я с самого начала понял, куда мы идем. В середине одной из лесных лощин находился расколотый пень гигантского по-видимому дерева. Называли этот пень «Буком Аббата» и по поводу его рассказывали целую кучу страшных историй с привидениями. Я знал много даже очень храбрых солдат, которые боялись как огня этой лощинки. Но мы с императором, конечно, не боялись таких пустяков. Без боязни номиновав лощинку, мы приблизились к гигантскому пню. При нашем приближении мы увидали двоих, ожидавших нас около пня, человек. Эти люди... Когда я заметил их в первый раз, стояли за пнем, точно прячась. Но когда мы подошли ближе, они вышли из тени и пошли к нам навстречу. Император оглянулся на меня и замедлил шаг. Я почти поравнялся с ним. Как вы можете легко догадаться, моя рука была на рукояти сабли. Людей, шедших нам навстречу, я прекрасно различал. Один из них был замечательно высок и очень худ. Другой был ростом ниже среднего и шел быстро и решительно. Оба были в черных плащах, которыми тщательно скрывали свои лица. Эти плащи напоминали мне мантии драгун Мюрата. На головах у них были плоские черные шапочки, вроде тех, которые мне приходилось видеть в Испании. Шапки и плащи скрывали их лица, но время от времени я видел их сверкающие глаза. Шли эти черные зловещие фигуры по залитой лунным светом поляне. Такие фигуры только и можно встретить ночью около Бука-Аббата. Я также хорошо помню, что они шли, словно крадучись. Хищные звери так подкрадываются к своей добыче. Император остановился. Остановились и незнакомцы. Между нами оставалось всего несколько шагов. Я встал рядом с моим важным товарищем. Все мы стояли теперь друг против друга и молчаливо глядели один на другого. Я обращал главное внимание на высокого незнакомца, так как он стоял ближе ко мне. Наблюдая за ним, я скоро пришел к уверенности, что он находится в состоянии сильнейшего возбуждения. Вся его тощая фигура дрожала точно в лихорадке, и я слышал его быстрое прерывистое дыхание. Так дышит собака, когда устанет. И вдруг один из незнакомцев зашипел. Это был, по-видимому, сигнал. Высокий откинулся назад, как откидываются пловцы, прежде чем прыгнуть в воду. Он собирался ринуться на нас, но я упредил его намерение и бросился на него с обнаженной саблей. Но в эту самую минуту маленький злодей набросился на императора и вонзил ему прямо в сердце длинный кинжал. «О, Боже мой!» Какое ужасное это было мгновение! Я удивляюсь до сих пор, как я не упал тогда и не умер от страха. Я помню все это точно во сне. Человек в серой шинели сделал конвульсивное движение. Кинжал вонзился так глубоко, что три дюйма кровавого клинка вышли между плечами, и я увидел этот кровавый клинок при свете месяца. А затем человек в серой шинели упал на траву и сдав последний стон. Он был мертв. Убийца не стал вытаскивать кинжал из тела своей жертвы. Он поднял вверх руки и закричал от радости, но я... Я размахнулся и ударил его саблей в грудь с такой бешеной силой, что он отлетел на несколько шагов и упал на землю, обливаясь кровью, и умер. А мой клинок был уже готов для другого. Никогда я не чувствовал такой жажды крови. Я набросился на высокого разбойника. Перед моими глазами мелькнул кинжал, затем около моей шеи просвистело что-то холодное. Рука негодяя коснулась моего плеча. Я снова атаковал его, но он от меня увернулся. Еще момент, и он пустился бежать. Он мчался легко и быстро, как серна, весь освещенный лучами месяца. Но нет, он не мог теперь от меня спастись. Я знал, что злое дело сделано, что император убит. Как ни был я молод, но военное дело было мне знакомо. Я знал, что значит смертельный удар, и остановился только на секунду, чтобы прикоснуться к холодной, как лед, руке. «Ваше Величество!» «Ваше Величество!» — воскликнул я в отчаянии. В ответ ни звука, ни движения. Только черные тени скользили по долине я понял, что все кончено. Бешено вскочив, я отшвырнул шинель и бросился изо всех сил в погоню за сбежавшим убийцей. И в эту минуту я похвалил себя за ум и предусмотрительность. Я отлично поступил, сняв верховые сапоги и надев башмаки и гетры. Что касается убийцы, он не мог освободиться от своего плаща и путался в нем. Сбросить же он не догадывался, вероятно, из страха, который заставил его потерять голову. Я начал быстро настигать его. Негодяй, должно быть, совсем сошел с ума, чтобы ему свернуть в лесную чащу. Но нет, он не догадывался сделать это и бежал по лощинам, и, наконец, мы с ним очутились на открытом пространстве, ведущем к каменоломням Фонтенбло. Бегал он, правда, прекрасно. Так должен бежать трус, спасая свою жизнь». Но я стремился за ним подобно неуклонному Року, когда он вооружается против какого-нибудь человека. Я был все ближе и ближе к нему. Я уже слышал его тяжелое и прерывистое дыхание. И вдруг перед нами разверзлась темная бездна каменоломни. Злодей оглянулся, издал отчаянный вопль и затем бесследно исчез. Вы понимаете меня? Он исчез совершенно. Я подбежал к каменоломне и заглянул в темноту. Неужели он бросился вниз, предпочитая окончить жизнь самоубийством? Сперва я так и подумал, и хотел уже уходить, как вдруг слышу. До меня донеслись странные тихие звуки. Я прислушался и узнал дыхание убийцы императора. Тогда я понял, где он прячется. В сарайчике. На крае каменоломни, на очень небольшой глубине, был большой выступ — а на нем построен сарайчик, в котором рабочие хранили свои орудия. Убийца и спрятался в эту лачугу. На что надеялся этот безумец, не понимаю. Может быть, он воображал, что я побоюсь последовать за ним в темноту? В таком случае он плохо знал Этьена Жерара. Одним прыжком я очутился на выступе, другим попал в сарайчик. Он сидел в углу и тяжело дышал. Я на него накинулся. Он защищался, как дикая кошка, но так как его кинжал был короче моей сабли, он ничего не мог сделать. По всей вероятности, я ранил его первым же бешеным ударом. Думаю, что так и было, потому что в его ударах не было никакой силы. Наконец он выронил из рук кинжал, который со звоном упал на пол. Убедившись в том, что мой враг мертв, я вышел из хижины на освещенный теперь лунным светом выступ а затем выкарабкался из каменоломни и двинулся по долине. Мне казалось, что я сошел с ума. В ушах у меня звенело, в правой руке я продолжал сжимать обнаженную и окровавленную саблю. Я шел точно слепой, ничего кругом себя не видя, и опомнился, лишь очутившись в роковой лощине Бука-Аббата. Я еще издали увидал этот зловещий черный пень, которому было суждено запечатлеться в моей памяти на всю жизнь. Сев на упавшее дерево, я положил на колени саблю и задумался о том, что меня ждет в будущем. Император поручил мне охранять его особу и погиб. Эта мысль терзала меня, мучила. Я не мог думать ни о чем другом. Император пошел со мною в лес и умер. Правда, я сделал все, что он мне приказал. Я отомстил за его смерть, но что же из этого? Весь мир возложит на меня ответственность за его смерть. Может быть, меня объявят убийцей великого человека. Разве я могу доказать свою невиновность? Разве у меня есть свидетели? Почем знать, может быть, я был сообщником этих негодяев? О, кончено! Я теперь опозорен, опозорен навсегда. Я теперь буду считаться самым гнусным и подлым человеком во всей Франции. Кончилась жизнь, кончились надежды на блестящую военную карьеру. Бедная моя матушка! Она верила в своего сына, и теперь эта вера погибла. Что же мне делать? Возвращаться ли в Фонтенбло? Поднять ли тревогу во дворце и объявить, что великий император был умерщвлен, когда стоял рядом со мной? О нет, я не мог сделать этого. У меня не было сил на это. Для уважающего себя человека, попавшего в мое положение, есть только один исход. Я должен поразить себя своей опозоренной саблей. Если я не мог спасти императора от его судьбы, то должен разделить с ним эту судьбу». И я поднялся на ноги. Я решил немедленно лишить себя жизни. Не правда ли, друзья мои, какой ужас? Но поднимаясь, я увидел нечто, от чего у меня прямо захватило дыхание. Передо мной стоял император. Он стоял в шагах в десяти от меня, и месяц ярко освещал его холодное бледное лицо. Он был одет в серую шинель, но капюшон был откинут назад, а шинель распахнута, и я ясно различал зеленый мундир и белые панталоны. Император стоял, заложив руку назад и опустив голову на грудь. У него всегда была такая манера. «Ну», — произнес он отрывисто и сурово, — «какой ответ вы можете дать о ваших поступках?» Если бы император промедлил еще минуту и продолжал бы молчать, я мог прямо сойти с ума. Теперь же пришел в себя. Этот резкий голос пролился бальзамом на мою душу. Жив ли император или мертв, но раз он стоит перед вами и спрашивает, надо отвечать. Я вытянулся во фронт и отсалютовал. «Одного из них вы убили, я вижу», — произнес император, кивая в сторону Бука. «Точно так, ваше величество» а другой убежал. — Никак нет, ваше величество, я его тоже убил. Как — Как? — воскликнул он. — Стало быть, вы убили обоих. Так ли я должен вас понимать? И говоря эти слова, он приблизился ко мне. Он улыбался. Зубы его сверкали в лунном свете. — Точно так, ваше величество, я покончил с обоими. Один здесь лежит, а другой в рабочем сарайчике в каменоломне. Император помолчал немного, а затем воскликнул. «Стало быть, корсиканских братьев, братьев из Аячо, больше не существует!» А затем, словно говоря, сам с собой пробормотал. «Тень прошла мимо меня раз и навсегда». После этого император приблизился и, положив руку на мое плечо, сказал. «Вы хорошо исполнили свой долг, мой юный друг. Вы поддержали свою репутацию». Очевидно, император, разговаривавший со мной, состоял из плоти и крови. Его маленькая рука, лежавшая на моем плече, была тепла. Но как же так? Я ведь собственными глазами видел, как его убили. И я дико поглядел на стоявшего передо мной человека. Император заметил это и снова улыбнулся. «Нет-нет, господин Жерар», — сказал он. «Не думайте, что я призрак. Вы ошиблись, думая, что я убит. Пойдите-ка сюда» и вы поймете всё. Император пошел к черному буковому пню. Трупы лежали на прежних местах, а около них стояли два человека в челмах. Я узнал в них слуг императора, мамелюков Рустена и Мустафу. Подойдя к лежащему на земле человеку в серой шинели, император остановился и приподнял капюшон, скрывавший лицо. Я увидел совсем чужое лицо. «Вот верный слуга», пожертвовавший жизнью за своего государя, — произнес Наполеон. Вы должны признать, что господин де Гуден очень походил на меня по манерам и фигуре. Эти слова разъяснили мне все, и я был охвачен внезапным порывом радости. Император улыбнулся, видя мой восторг, а затем, заметив очевидно, что я хочу его обнять и расцеловать, сделал шаг назад. О, это был проницательный человек. Вы не ранены, надеюсь? — Не ранен, Ваше Величество, но я был в таком отчаянии, что пройди еще одна минута, и я... — Тише, тише, — прервал император. — Вы вели себя прекрасно, а Гуден сам отчасти виноват. Он должен был остерегаться. Я видел все происходившее. — Как? Вы видели, Ваше Величество? — Ну да. Вы, стало быть, не слыхали, что я шел за вами следом. Я следил за вами все время, начиная с того момента, как вы вышли из своей квартиры и до тех самых пор, когда пал бедный Гуден. Перед вами шел поддельный император, а настоящий шел сзади. Теперь же вы меня будете провожать назад, во дворец. Он шепнул что-то мамилюкам, те молчаливо поклонились и остались на своих местах. Я шел за императором радостный, и даже мой меховой ментик топорщился вверх от гордости. Честное слово, я всегда держал себя так, как подобает гусару. Самому Лассалю не удалось бы так молодецки заломить шапку, как заломил я в эту ночь. Кому звякать шпорами и саблей, как не мне, Этьену Жерару? Ведь я доверенное лицо самого императора, избранный из всей легкой кавалерии боец на саблях, человек, убивший двух злодеев, покушавшихся на жизнь Наполеона. Император заметил мое поведение и накинулся на меня, как ураган». «Так-то вы ведете себя во время секретного поручения», — зашипел он, сверкая холодными глазами. «Разве вы, поступая таким образом, можете уверить товарищей, что не произошло ничего замечательного? Извольте сейчас же прекратить ваши глупости, милостивый государь, или я переведу вас в саперы. Там с вас ощиплют все красивые перышки, да и работать заставят вдвое больше». Император всегда поступал таким образом, если ему казалось, что кто-нибудь предъявляет к нему какие-нибудь права. Он сейчас же его осаживал и охлаждал. Я молчаливо отдал честь, но, по правде говоря, выходка императора после всего, что произошло, меня глубоко оскорбила. Наконец мы приблизились к дворцу. Проникли мы в него через боковую дверь и вошли прямо в кабинет Наполеона. На лестнице стояла пара гренадер. Ах, как они вытаращили глаза из-под своих меховых шапок, когда увидели, что императора сопровождает в комнаты молодой гусарский лейтенант. Я стал у двери кабинета на том же месте, где стоял днем, а император опустился в кресло и погрузился в молчание. Это молчание длилось так долго, что мне показалось, он забыл о моем присутствии. «Ну, господин Жерар», — произнес наконец император, — «Вас, конечно, интересует вся эта история». «Если вашему величеству неугодно будет что-либо сообщить, я буду вполне доволен», — ответил я. «Потише, потише», — нетерпеливо воскликнул Наполеон. «Все это слова, одни слова. Я уверен, что как только вы выйдете из дворца, так сейчас же начнете расспрашивать и разнюхивать. Через два дня тайна будет известна вашим товарищам-офицерам, а через три дня они узнают все в Фонтенбло». На четвертый же день начнет болтать весь Париж. Потому-то я и хочу удовлетворить ваше законное любопытство. В этом случае я имею некоторое основание надеяться, что вы сохраните это дело в тайне». «Ах, как не понимал меня император! Но что я мог возразить ему?» Я стоял и молчал. Наполеон встал с кресла и, шествуя взад и вперед, заговорил. «Оба этих человека — корсиканцы». Я знал их с детства. Все мы были членами одного тайного общества. Нас называли корсиканскими братьями, братьями из Аятчо. Общество это было основано очень давно, еще во времена Паули. Понимаете ли вы меня? Правила этого общества очень строгие, и нарушить их безнаказанно нельзя. Лицо императора стало мрачно и угрюмо. Все французское исчезло, и передо мной стоял чистокровный корсиканец, человек с сильными страстями и глубоко мстительный. Он был далеко-далеко от Франции. Душа его улетела в минувшее, к дням детства и юности. Пять минут он был погружен в себя. Молчаливо, быстрыми, короткими шагами он ходил по кабинету, напоминая собой тигра. Наконец он сделал нетерпеливый жест рукой и вернулся во Францию и ко мне. «Частный человек может без особого труда соблюдать устав общества карсиканских братьев», заговорил он снова. «В прежнее время я считался одним из лучших братьев, но времена меняются. Теперь в моем настоящем положении я не мог уже подчиняться обществу. Это было невыгодно и для меня, и для Франции, а они хотели принудить меня к повиновению. Они сами накликали несчастье на свои головы. Эти двое были главными вождями ордена, Они прибыли из Корсики и назначили мне свидание у Бука-Аббата. Я знал, что значит это свидание. Ни один человек в мире не оставался живым после таких приглашений братьев. Но и не идти на свидание я не мог. Я знал, что в случае моего неповиновения разразится беда. Я сам корсиканский брат и знаю их порядки. И снова лицо императора стало угрюмо, а в глазах появился холодный блеск. «Вы понимаете, господин Жерар, положение, в котором я очутился? Как бы вы поступили, если бы были на моем месте?» «Даю вам слово гусара 10-го полка, ваше величество, что я поступил бы так!» — воскликнул я. «Патрули солдат обыскали бы весь лес, поймали бы этих двух плутов и привели бы их к вашему величеству!» Император улыбнулся и отрицательно покачал головой. «У меня были серьезные причины не брать их живьем», — ответил он. «Вы должны понять, что язык убийцы не менее опасен, чем кинжал. Я не скрываю от вас моих соображений. Я хотел во что бы то ни стало избегнуть огласки скандала. Мамилюкам приказано уничтожить все следы происшествия, и никто ничего не будет знать о нынешнем приключении. Я перебрал всевозможные планы и убежден, что выбрал лучший». Если бы я послал с Дагуденом не одного, а несколько людей, братья не показались бы». Но из-за одного человека они, как я и предугадывал, своего плана не изменят и непременно попытают счастья. Когда я получил письмо от братьев, полковник Лассаль случайно находился в моем кабинете, и это обстоятельство навело меня на мысль взять себе на помощь офицера из его полка. «Я выбрал вас, господин Жерар» потому что мне нужен был человек, умеющий владеть саблей и не любящий совать нос в чужие дела. Надеюсь, что вы оправдаете надежды, которые я на вас возлагаю, и что ваша скромность не окажется ниже вашей храбрости и искусства. «Можете положиться на меня, ваше величество», — ответил я. «Пока я жив, вы не должны ничего никому рассказывать об этом деле», — сказал император. «Я выброшу это дело совсем из моей памяти, Ваше Величество», — сказал снова я. «Я постараюсь о нем забыть, точно его совсем не было. Даю вам честное слово, Ваше Величество, что, выходя из этого кабинета, я буду таким же точно, каким был, входя в него сегодня днем в четыре часа». «Ну, этого вы не можете обещать», — с улыбкой сказал император. «Входя в этот кабинет, вы были лейтенантом, а... Позвольте вам пожелать доброй ночи». Капитан Жерар